Глава девятая. Лоттер явилась немедленно, и Катарина закрыла за ней дверь с нескрываемым злорадством. О, она умела распознать бешенство за внешним спокойствием крестьяна. «Присаживайтесь, госпожа Лоттер», — вежливо предложил он. «Чай? Кофе? Что-то покрепче?» «Ну что вы», — ответила она с некоторой растерянностью и села на самый краешек кресла. Раскачиваясь на стуле, он разглядывал ее. Серый строгий костюм, белоснежная блузка с высокой стойкой, никаких украшений, траурная повязка на рукаве. «Как вы думаете, почему я предложил вам эту должность?» Сухо спросил крестьян и не стал дожидаться ответа. «Из-за ваших выдающихся способностей?» «Вовсе нет». Я искал доверенное лицо, на которое мог бы полагаться ровно так, как старикан Гео полагался на вас. Но, очевидно, я вашего доверия не заслуживаю, хоть на собеседовании вы и заверяли меня, что всегда откровенны со своим нанимателем. Лоттер хмурилась все сильнее, слушая его, но не собиралась прервать. «Что вы себе вообразили? Что меня так поразит ваше сиротство?» что я немедленно лишу вас должности? Так вот, ваше недоверие меня оскорбило куда сильнее. Я больше не заинтересован в вас, госпожа Лоттер, потому как вряд ли найду в нашем сотрудничестве того, что искал. Но вы вольны поступать, как вам сдумается. Можете продолжать здесь работать, а можете идти на все четыре стороны. Мне все равно. Выговорившись, Кристиан не почувствовал облегчения. Только едкую желчь и разочарование. Лоттер же даже не дрогнула. И от ее хладнокровия становилось противно тоже. «Как же, — спросила она негромко, — исправить эту ситуацию?» «Вы могли бы начать с извинений», — буркнул Кристиан, тут же решив про себя, что ни за что ее не извинит. «Будто бы это поможет» проницательно заметила Лоттер. «Мне бы хотелось свести эту беседу к более конструктивному руслу». «Ей бы хотелось?» «Конструктивному руслу? Она что, не видит, что висит в этой компании на тонкой ниточке?» От негодования Кристиан едва не задохнулся. Жилет немедленно стал ему узок, а галстук удавкой впился в шею. «Госпожа Лоттер», ему удалось обуздать бешенство. «Что ж, давайте конструктивно. Я хочу получить ответы на все свои вопросы. Мне необходимо знать, с кем я имею дело». «Господин Эре», — также сухо ответила Лоттер, «к сожалению, я недооценила степень вашей заинтересованности в подноготной своих сотрудников. Мне казалось, что мое прошлое не так уж важно. Мне жаль, что я допустила подобную ошибку», Но иногда мне сложно понять людей. В любом случае, я готова рассказать все, что вам интересно. Ладно. Кристиан встал и прошелся по кабинету. Хорошо. Что произошло между вами и Анной Гё? О каком трагическом стечении обстоятельств и нелепой ошибке идет речь? Это действительно было нелепой ошибкой. Лоттер явно напряглась, стиснула руки, ее плечи будто окаменели. «Господин Гё уехал на несколько дней по делам. Я осталась одна в скрюченном домишке. И все его дети решили воспользоваться этой ситуацией. К сожалению, братья и Анна не обсудили свои намерения между собой. Надо ли вам говорить, что их удручало то доверие, которое мне оказывал их отец?» Они считали меня авантюристкой и переживали, что мое влияние на господина Гё окажется слишком велико, и это скажется на их наследстве. Разумеется, они все преувеличивали. На господина Ги невозможно было повлиять. Кристиан перестал расхаживать по кабинету и присел на краешек стола, разглядывая Лоттер. Его поразила серьезность ее тона. Словно речь шла о чем-то куда более важном, чем нелепая ошибка. В тот вечер неожиданно приехала Анна и заявила, что останется ночевать. Я не удивилась. Решила, что она просто хочет убедиться, что я не сопру столовое серебро. Тут надо сказать еще вот что. У господина Гео была привычка запирать меня на несколько часов в шкафу, если я приносила ему убытки. «Что?» — неверя услышанному переспросил Кристиан. Он говорил, что так я смогу обдумать свои ошибки и не повторять их снова. Анна знала, как тяжело мне даются подобные наказания, и решила… Я не знаю. Проучить меня разве что. Просто отыграться. Как бы то ни было, она дождалась, пока я усну, и заперла дверь моей комнаты снаружи. По ее замыслу я проснусь утром и испугаюсь. Это был довольно смешной план. Уточнила Лоттер с кривой усмешкой. Потому что я легко могла бы покинуть комнату через окно в сад. По правде говоря, я достаточно часто так делала, когда не собиралась ставить господина Ге в известность о своих вечерних прогулках. Ее вечерние прогулки сейчас мало интересовали Кристиана. Взволнованный и изумленный, он пытался представить себе такую жизнь, когда тебя могут запереть в шкафу. «В то же время братья Гео решили напугать меня иначе», — продолжала Лоттер, и в ее глазах вспыхнуло что-то темное. Ночью они прокрались в сад и бросили мне в окно камень. Он попал в керосиновую лампу, которая стояла на тумбочке возле окна. Лампа упала. Занялся ковер, а потом занавески. Так из-за двух нелепых шуток я оказалась в запертой горящей комнате. «Боже!» Кристиан наклонился вперед, едва удерживая в себе желание тряхнуть Лоттер за плечи. Почему она позволяла всё это семейству Гё? Потому что у сиротки из приюта тут же пришел ответ. Выход из дома старикана был только на улицу. Ненависть, которой не было в бледном лице Лоттер с сухими глазами и поджатыми губами, зарождалась в Кристиане. Что произошло после? «Анна!» — коротко ответила Лоттер. Она почувствовала запах дыма и бросилась вниз, чтобы отпереть меня. К тому времени я уже потеряла сознание, задохнувшись, и она вынесла меня наружу. Ее братья потушили огонь. Никто из них не желал мне настоящего зла. Просто так сложилось. «Как сильно вы пострадали». Анна немедленно отправила за семейным лекарем. Я долго лежала в лечебнице, «А потом меня даже отправили на воды», — Лотта рассмехнулась. «Господин Гёбл в ярости, ведь он остался без прислуги на несколько месяцев. Тогда-то я и уговорила его взять в дом Ганса». «Как сильно вы пострадали!» — настойчиво повторил Кристиан, предчувствуя, что ответ будет безжалостным. «Я получила значительные ожоги, которые обезобразили мне спину». Впервые за все время этого разговора Лоттер опустила глаза. Кристиан разжал ее пальцы, которые переплелись в замок с такой силой, что костяшки побелели. Покажите! белел он, не отдавая себе отчета, зачем ему понадобилось смотреть на ее ожоги. Лоттер вскинула на него потерянный взгляд, потом резко кивнула и поднялась. Аккуратно сняла серый жакет. Повесила его на спинку кресла. Медленно расстегнула белую блузку. Стянула ее с плеч, оставив болтаться на руках. Обнажила тонкую нательную сорочку. Повернулась к крестьяну спиной. Он увидел багровые неровные рубцы, которые убегали вниз от лопатки под белый шелк. Это действительно выглядело бы неприглядно, если бы спина перед ним не была так мужественно выпрямлена. Анна, разумеется, только и могла говорить о том, что лишила меня хоть какого-то шанса выйти замуж. Я не богата, не красива, не обаятельна. Еще и это все. Не прибедняйтесь, отрешенно отозвался Кристиан. Вы достаточно обеспечены. Она вдруг хрипло рассмеялась, и этот смех разорвал оцепенение Кристиана. Он вздрогнул и отвернулся. Подошел к окну. Уставившись на улицу, Лоттер с тихим шорохом одевалась. Так почему вы решили работать на меня? Спросил он. Назовите теперь истинную причину. Ну, для разнообразия. Потому что это действительно разозлило детей господина Гео, ответила она. Вот как мы поступим. Кристиан развернулся. Лоттер, застегнутая на все пуговицы, Смотрела прямо ему в глаза. «С этого дня я требую от вас точно такого же доверия, которое было между вами со стариканом. Не стоит!» — прервала она его насмешливо. «Это доверие дешево стоило. Я проворачивала немало финансовых операций вместе с Гансом за его спиной. Это никогда не было в ущерб господину гео но я предпочитала, чтобы у меня был независимый доход». Кристиан хохотнул. «Да неужели?» — весело протянул он. «Преданная малышка Лоттер на деле не такая уж и преданная». Она пожала плечами и не отвела взгляда. «У каждого свои интересы. Но я могу гарантировать вам абсолютную честность, если, конечно, вы не надумаете запирать меня в шкафу». «Не надумаю», — угрюмо отозвался Кристиан. «Послушайте, госпожа Лоттер». Неужели вам не хочется разорить этих людей? Сыновья господина Геос справятся с этим самостоятельно. Что касается Анны, я сделаю все, чтобы обеспечить ее до старости. Я ведь и правда обещала это. Никогда мне вас не понять, раздраженно буркнул Кристиан. Если бы со мной случилось подобное, я бы не остановился до тех пор, пока не причинил бы обидчикам такой же боли. Месть меня вряд ли порадует. Но чего я действительно хочу — это стать настолько сильной, чтобы никто даже не подумал приближаться ко мне». Это Кристиан от нее уже слышал, но теперь подобное стремление стало более понятным. Большинство женщин, которых он знал, никогда не говорили вслух о подобных намерениях. «Что ж», — проговорил Кристиан холодно, «в этом я мог бы вам помочь». «Если бы вы продемонстрировали свою верность мне, а не кому-то из семьи Гё, мёртвому или живому». «Что вы имеете в виду?» — немедленно спросила Лоттер, явно насторожившись. «Разорите Анну Гё», — ответил Кристиан. «Пустите её по миру». В обычно спокойном взгляде Лоттер вспыхнуло смятение. «Это невозможно», — не раздумывая произнесла она с хрипотцой. В таком случае больше я ничего не могу для вас сделать. Ядовито уведомил ее Кристиан. Внутри него что-то рвалось и дрожало, будто он утратил твердую почву под ногами. Уже очень давно Кристиан не чувствовал себя настолько злым и беспомощным. Но было что-то еще, чему он затруднялся дать определение. Смутно похожее на сострадание. Подобные эмоции Кристиану были вовсе ни к чему. В бизнесе они делали тебя уязвимым. «Что же делать?» — растерянно спросила Лоттер. «Со складом, который я оформила на свое имя для Акермана и Хауслера?» «Я пришлю вам своего доверенного человека. Переоформите аренду на его имя». «Хорошо». Она посмотрела на него с печалью. «До этих пор я останусь в компании». «Я вовсе не принуждаю вас увольняться», — напомнил Кристиан, крайне недовольный результатом этой беседы. «Нет никакого резона оставаться одним из рядовых ваших служащих», — она грустно улыбнулась. «У меня было совсем иное представление о нашем сотрудничестве». «Как и у меня. Наше разочарование взаимно, госпожа Лоттер». Она молча вышла, тихо закрыв за собой дверь. К вечеру в кабинет заглянула Катарина. Кристиан, произнесла она испуганно, на ваше имя доставили странное послание. Ну что там еще? кисло спросил Кристиан, у которого было отвратительное настроение. Вот. И секретарша положила перед ним черный конверт, на котором серебристыми буквами с вензелями было выведено приглашение на похороны господина К.Р это еще что за чертовщина выдохнул кристиан после того как он возглавил семейную компанию в его адрес выпало немало угроз но обычно они имели менее изощренную форму я не знаю как оно было доставлено виновато проговорила катарина я просто обнаружила конверт на полке с корреспонденцией в приемной могу предположить что его подбросила это лоттер никто более подозрительный сегодня не заходил «Вызовите ко мне Гарреля», — попросил он и вскрыл конверт. Похороны крестьяна Эрре состоятся в пятницу в два часа пополудни. Родные и близкие просят воздержаться от длинных речей, поскольку об усовшем нечего сказать, кроме того, что его убила Эльза Лоттер. «Так уж и нечего», — обиделся Кристиан. «Да я первым в этом городе ввел обучение для служащих. Но кого это волнует?» Отбросив от себя мерзкую карточку, он который уж раз за этот нервный день потянулся за виски. Если дела так будут продолжаться и дальше, то он превратится в пинчушку. Гароль, начальник его охраны, явился быстро. Видимо, Катарина уже ввела его в курс дела, потому что он сразу прочитал карточку, а потом мрачно возрился на Кристиана. «Ну и кому вы на этот раз хвост прищемили?» Кристиан развел руками. «Ничего нового в моей жизни не происходило». «Кроме Лоттер?» «Да, кроме Лоттер», — согласился Кристиан. Отрицать ее участие в этом деле не представлялось возможным. Имя было написано четко и ясно. «Я допрошу эту девицу», — сказал Гарль. «Допросите». Кристиан сделал добрый глоток виски. «Правда, я не представляю, для чего ей бы понадобилось писать мне такое». Всякий на ее месте старался бы избегать скандалов. На каком месте? тут же спросил Гарри. У меня сложилось впечатление, что она собирается попросить расчет. Вы поссорились? Просто не нашли общего языка. Не находите, что это может послужить причиной? Да, не знаю я, закричал Кристиан. Я понятия не имею, что происходит в ее голове. Но эти послания слишком причудливы. А Лоттер выглядит разумной и логичной особой. Я бы сказал, что подобные выходки не в ее духе. Весьма шаткое умозаключение, скептически хмыкнул Гарль. Я расспрошу Катарину обо всех, кто заходил сегодня в приемную. И еще был венок», — признался Кристиан и рассказал об этом злоключении тоже. Гарль нахмурился еще сильнее. Я представлю к вам кого-нибудь. — решил он. «Да будет вам», — отмахнулся Кристиан. «Я же не трепетная дамочка, чтобы нуждаться в охране. Все это выглядит скорее как издевательство, нежели как реальная угроза». «По крайней мере, — посоветовал Гарль, — держите при себе свои револьверы и не ловите ворон. Просто найдите мне этого шутника», — огрызнулся Кристиан. В мог войти только кто-то из сотрудников, а я не потерплю подобного от людей, которым сам же и плачу. Это уже ни в какие ворота не лезет». По словам Катарины, за день у нее было не так уж много посетителей. Несколько раз заглядывал Стефан Кох, дальний родственник жены Кристиана и его заместитель по работе с поставщиками. Услышав, что начальник уединился с Лоттер, Он недовольно скривился и проворчал что-то неодобрительное. У Коха были причины опасаться появления Лоттер, которая тоже занималась поставщиками у Гео, Но Кристиан верил в его леность. Вряд ли Коху хватит энергичности на противостояние. Заходил ворчливый старикашка Дитмар Лонге, которому Кристиан поручил Лоттер в первые дни ее работы здесь. Лонге работал в компании так долго, Что сомневаться в его лояльности не приходилось. Кроме того, еще был Конрад Браун, темная, по мнению Кристиана Лошадка, он работал в компании всего полтора года и все еще занимал одну из самых мелких должностей Принеси, допадай. Да Молодой лощный красавчик явно жил непосредством, обладал амбициозным характером, что в совокупности с полной бездарностью могло возрастить в нем определенные обиды. Начните с Брауна, велел Кристиан Гарелю, выслушав Катарину. Но Лоттер. попытался было возразить тот, однако Кристиан не дал ему закончить. Катарина не доверяет Лоттер, а значит, не спускала с нее глаз все то время, пока она была в приемной. Вряд ли у этой девицы была возможность подкинуть конверт. Знаете, а вы правы, неохотно проскрипела Катарина. «Кстати, Дитмор завернул какой-то сомнительный договор, который пыталась ему подсунуть Лоттер». «Что за договор?» «С некой госпожой Фабер, которая якобы должна обшивать наших продавщиц». Бросив взгляд на бумаги, ответила Катарина. «Ах, да». У Кристиана совсем выпало это из головы. «Давайте сюда бумаги, я подпишу». «Дитмару не понравилось, что Лоттер действовала за вашей спиной». Не за моей спиной, а от моего имени. Поправил ее крестьян, поставил аккуратную подпись и отправился к Берте, которая все еще настаивала на разговоре с их дочерью о выборе школы.